Глава 6 Мира. Корделианские солдаты, сопровождавшие нас во дворец, и бровью не ведут, когда я выскакиваю из кабинета. Лишь два человека реагируют на мое появление, и их присутствие приятно успокаивает, охлаждая мой разгоряченный разум. Коннелл, ничего не говоря, просто следует за мной, когда я поворачиваю направо, углубляясь во дворец. Гариган, также молча идет за ним. На его напряженном лице читается вопрос, в то время как окаменевшее лицо Коннелла выражает одну лишь твердую решимость. Наверное, они оба хотят узнать, что случилось, но не смеют меня спросить. Я продолжаю путь с высоко поднятой головой и прямой спиной. Я королева, и, как подобает королеве, веду закулисные политические игры. К счастью, в дженюрианском дворце Поддерживать эту иллюзию легче всего. Тут все вокруг величественное и царственное, если, конечно, представить, каким дворец был раньше. Когда я еще не знала, что я королева Винтера, Ханна в одном из видений показала мне этот дворец. Я видела бальный зал, торжественный и величавый, и великолепную лестницу из белого мрамора. Я видела коридоры с отделкой цвета слоновой кости, совершенство которых подчеркивал золотистый отцвет свечей, а потолки с каждым поворотом становились все выше и выше. Все было белоснежным, резьба на стенах, скульптуры вальковых, лепные геометрические узоры на потолке. Все было прекрасным и идеальным. Воспоминания о красоте дворца смешиваются с нынешней картиной полуразрухи. Мне становится тоскливо. Введение о Винтере — одно из самых приятных для меня. Вспоминать об этом сейчас я найду способ вернуть Ханну, ведь я хочу ее вернуть. Я распахиваю дверь, ведущую на цокольный этаж. Гарри Гансконнеллом следует за мной. Воздух становится холоднее, после белоснежных коридоров серый цвет пола и стен — выложенных большими камнями, режет глаза. Мы доходим до массивных железных дверей. Под Джиньюрианским дворцом, точно в рудниках Кларинских гор, проложил лабиринт из комнат. Каменный пол за множество лет приобрел идеальную гладкость, подсвечники увязли в пыли, но их еще можно оживить мерцающими язычками пламени. Раньше комнаты в этих коридорах служили хранилищами, кабинетами, и даже темницей, но большинство из них сейчас закрыто и не используется, кроме тех двух, что находятся в самом конце. Я ускоряю шаг, тихо ступая по каменному полу. Направо, налево, снова направо, пока не дохожу до короткого коридора с тремя накрепко запертыми дверями, или которые должны быть крепко заперты. Одна из них, правая, открыта, и меня охватывает внезапная тревога. Мы только что вернулись из Гаоса, солдаты еще не закончили разбираться с добытыми в рудниках ресурсами, наверное, это они, но когда я останавливаюсь у двери, мое сердце начинает сильно биться. Мезер? Он не поднимается, продолжая сидеть на полу, рядом с деревянным ящиком, с листом бумаги в одной руке и пером в другой. Самоцветы пока похожи на бесформенные и грязные куски камней, их еще предстоит отполировать и огранить до сверкающей красоты. Оцвет находящихся за моей спиной свечей танцует по комнате, то касаясь каждого камешка, то отступая. Я не ожидала застать здесь Мейзера. Один взгляд на него, и по моему телу проходит дрожь, потому что мы с ним совершенно одни, не считая Коннелла и гаригана стоящих в коридоре в нескольких шагах от меня. Мейзер поднимает угрюмый взгляд. Его лицо судорожно дергается, когда он видит меня. — Ты не корделианец. — А должна им быть, — хмурюсь я. Овладев собой, он окидывает меня сверху донизу таким быстрым взглядом, что моргни я в эту секунду и не заметила бы этого. — Я... Почему ты здесь, моя королева? Почему ты здесь? Отвечаю я вопросом на вопрос. Помогаю. Тебе нельзя тут находиться, это опасно. Опасно? Тебя тут может раздавить. Мейзер указывает на стопки ящиков вокруг себя. Ни одна из них не выше моего бедра. Опустив взгляд на лист бумаги, он делает неразборчивые записи слегка дрожащей рукой. Опасно, повторяю я, стиснув зубы. Мейзер молчит и делает вид, будто не обращает на меня внимания. Это притворное спокойствие последней каплей падает в чашу моего терпения. «Так ты волнуешься за меня?» — срываюсь я. «Ну уж прости, не знала. Ведь за последние три месяца мы встречались с тобой только на общих собраниях в окружении десятка других людей». Я, видишь ли, немного подрастерялась от того, что ты, оказывается, озабочен охраной жизни королевы Винтера, хотя последние месяцы ведешь себя так, будто тебе и вовсе на нее плевать. Но не волнуйся, в моей жизни теперь достаточно людей, которые превосходно умеют делать вид, что им есть до меня какое-то дело. От тебя мне подобных одолжений не нужно, премного благодарна. Этим я сразу возвращаю внимание Мейзера к себе. «Я не... и... что?» Он потрясенно обводит взглядом комнату, словно пытается найти объяснение сказанному в стопках деревянных ящиков. «Я просто сидел тут, составлял список всего добытого для твоего королевства, а ты вдруг приходишь и набрасываешься на меня. Что я такого сделал? Снег небесный, тебе нужно на кого-то наорать?» Да. Мейзер вздрагивает, и я стою, раскрыв рот. Вся моя ярость пала под натиском более сильных эмоций. Я скучаю по нему до боли в сердце. Мне хочется поговорить с ним, хочется услышать его смех и пошутить над тем, как они с генералом сцепились. Мне хочется, чтобы мы снова почувствовали себя детьми, стоящими спиной к спине, готовыми защищать друг друга. «Вот только я уже не ребенок». «Я не должна была», — запинаюсь я. Мейзер хмурится, опускает перо и поднимается на ноги. Он встает так, словно готовится к драке. «Ладно», — говорит он, скрестив руки и сминая в кулаке лист бумаги. «Кричи на меня». «Кричать на тебя? Я недоуменно прищуриваюсь». «Да», — кивает Мейзер, — «кричи». «Я...» — он умолкает, сжав челюсти, — Затем отодвигается, скривив губы. «Самое малое, что я могу сделать, позволить тебе на меня накричать. Мы оба знаем, что я этого заслуживаю, поэтому...» — он машет рукой. «Кричи!» Я расправляю плечи, открываю рот и не могу произнести ни слова. Да, он заслуживает этого, но никакой крик не сотрет в памяти те мгновения, когда я искала с ним встречи на собраниях и пыталась заговорить. Он участвовал в обсуждениях ровно столько, сколько было бы достаточно для титулованного лорда Винтера, но никак для моего друга. Не думаю, что мне станет легче. Не хочу, чтобы у Мейзера был такой же несчастный вид, как у Терана. Мейзер выгибает бровь. «Можешь не кричать, если не хочешь. Будет достаточно и громкого шепота». Я вздыхаю. «Ты не тот, на кого я должна кричать». Кто-то заслуживает этого больше меня? Он пытается шутить, но лишь растравляет мои переживания. «Как ты это делаешь?» — тихо спрашиваю я. Лицо Мейзера каменеет, но, кажется, вопрос его не смутил. «Я выполняю свои обязанности, это главное. Я ставлю Винтер превыше всего остального. Внезапная тоска в его глазах сводит на нет только что ненароком данный мне совет». Но, похоже, когда я был королем, то сильно ошибся. Если бы я мог, то сейчас бы вел себя иначе. Что? Как? Он пожимает плечами и спешит высказаться. Я бы не сосредотачивался всецело на одном только Винтере. Я бы позволил себе уделять время и внимание другим вещам. Винтер — это еще не все. Винтер — это все, возражаю я. Ты был прав что ставил во главу угла свои обязанности. То же самое пытаюсь сделать сейчас я, но у меня такое ощущение, что всё того и гляди рассыплется. Что-то случилось? Знакомое выражение лица, но не такое, какое я ожидала. Нет ни страха, ни сокрушения, только сила. Я так ждала, когда он душевно исцелится, надеялась, желала, чтобы он разобрался в себе, принял наше новое положение и снова смог стать моим другом. Он сделал это? Или же, как и все остальные, просто прячут свою боль? Мы нашли магический источник, говорю я, испытывая каждым словом его вновь обретенную силу духа. И Ноум отправляет нас искать способ, как открыть к нему доступ. Мы едем в Самер, Яким и Вентрале, и я подумала, что... «Что?» — выдыхает Мейзер. «Вы нашли его? Где?» «В Тадильском руднике, несколько дней назад». Он задумчиво отстраняется, размышляя о чем-то своем. «Ноума не было в Винтере, когда вы нашли источник». Я качаю головой. «Тогда во имя Холодов. Зачем ты ему рассказала об этом?» «Я не хотела ему говорить», — резко отвечаю я. «Террен?» «Нет», — хрипло выдыхает Мейзер. Теран рассказал Ноуму, «Я ничего не говорю и лишь подтверждаю его догадку. Через долгое мгновение Мейзер наконец смотрит на меня, и я внутренне напрягаюсь, готовая к возмущенной тираде. Настал миг, когда я увижу, как он относится ко мне и Терану. Но Мейзер лишь вздыхает. Нехорошо это было с его стороны». У меня перехватывает дыхание. Я чувствую утешение от его слов. Однако я не за этим спустилась сюда. Мне нужны драгоценные камни, часть тех, что мы должны отдать от ему и Корделу. Драгоценные камни. Искоса смотрит на меня Мейзер. Зачем? Вентрали и Яким. Пригласили меня в свои королевства еще до запланированного нами путешествия, и я хочу подогреть их интерес. Преподнести им драгоценные камни в качестве жеста доброй воли, символизирующего передачу в их пользование пары-тройки наших рудников в обмен на поддержку. Лицо Мейзера освещается одной из тех ослепительных, сражающих на повал улыбок, которыми он осыпал меня в детстве. «Ты хочешь забрать немного камней из тех запасов, что мы собрали для Кордала», — уточняет он. Я киваю. «Не немного, а больше, чем ты можешь себе представить». Мейзер весело фыркает. «Да нет, я прекрасно себе это представляю». Шагнув ко мне, он поднимает измятый лист со своими записями. «Я тот, кто занимается сортировкой природных богатств, добытых в рудниках». И то, что мы добыли, должно сегодня прямиком отправиться в Кордал и Отом, но... Он делает паузу, и в его глазах вспыхивают озорные огоньки. Отдать им абсолютно все показалось мне не лучшим вложением в будущее Винтера. Я склоняю голову на бок. Что ты имеешь в виду? Я откладывал часть драгоценных камней из каждой новой партии, чтобы восстановить и нашу собственную казну. «Меня охватывает сильнейшее потрясение. Сколько, сколько ты отложил?» Мейзер бросает взгляд на бумагу. «Пять ящиков. Это мало, я знаю. Но мне не хотелось, чтобы корделианцы обнаружили, что часть их оплаты испарилась. Он помогает мне, помогает Винтеру, помогает таким образом, о каком я даже и подумать не могла. Я бросаюсь к нему и хватаю его за руку. Спасибо. От моего прикосновения Мейзер напрягается и смотрит на мою ладонь, но я не отстраняюсь, и его взгляд скользит вверх по моей руке. Другая рука скрыта узким белым рукавом, но это обнажена до самых ключиц. Я и не осознавала, насколько мои нынешние одежды отличаются от тех, что я носила прежде. Когда наши взгляды встречаются, его щеки вспыхивают так ярко, что пунцовый румянец заметен даже в приглушенном свете свечей. По моему телу разливается прохлада, кожу покалывает, словно я ухнула в огромный сугроб, каждая клеточка тела возбужденно трепещет. Меня обуревает странное ощущение, что я слишком обнажена и в то же время слишком одета, и чем дольше Мейзер вглядывается в мои глаза, тем холоднее становится в груди. Я резко отстраняюсь, сжимая пальцы в кулак. Мейзер сглатывает. «Я рад, что чем-то могу помочь, но...» Он умолкает. «Ты справляешься уже намного лучше, чем я тогда». Я мотаю головой. Мейзер смотрит на меня так, будто заметил, наконец, как мы близки и насколько ближе еще можем быть. Я хотела, чтобы он вернулся в мою жизнь и поддержал меня, чтобы стал тем, кто поможет мне спасти наше королевство, а не тем, кто лишь все усложнит. Но мое сердце молит о другом, гулко и настойчиво стуча в груди. Мейзер помог Винтеру, он не исчез при первых же трудностях. «Пять ящиков», — эхом повторяю я, — «интересно, хватит ли этого?» «А сколько, думаешь, хватит?» Я улыбаюсь и снова вижу румянец на щеках Мейзера. «Больше», — отвечаю я, — «намного больше. Достаточно для того, чтобы Ноум уяснил наш последний намек». Мейзер кивает. «Если хочешь побесить Ноума, всегда можешь на меня рассчитывать». Я смеюсь. Мой звонкий смех эхом отскакивает от стен, и я поспешно зажимаю рот ладонью. «Ты можешь смеяться, не таясь», — тихо посмеивается Мейзер над моим смущением. «И все-таки как же я скучала по нему!» В коридоре раздаются шаги. Я поворачиваюсь в тот момент, когда ко мне подходит генерал. «Моя королева». Он переводит взгляд на Мейзера, который вдруг вытягивается в струнку, расправив плечи. Однако генерал, удостоив его лишь коротким взглядом, снова смотрит на меня. Нам нужно обсудить предстоящее путешествие. Знаю, но не сейчас. Я снова разворачиваюсь к Мейзеру. Чувствую, как во мне просыпается безрассудство, присущее той дикой девчонке, какой я когда-то была. Пусть та девчонка наделала много ошибок, но именно благодаря ей у меня есть королевство. Я задолжала самой себе хотя бы попробовать стать ею снова». «Где ты держишь эти пять ящиков?» — спрашиваю я Мейзера. Он расслабляется и взмахом руки зовет нас с собой. Мейзер ведет нашу маленькую процессию в другой коридор, минуя две комнаты, выуживает из кармана ключ, отпирает дверь и широко распахивает ее, открывая виду грязное помещение по размеру даже меньше тех, что мы только что прошли. Внутри стоят пять ящиков, и каждый из них доверху наполнен невзрачным на вид будущим Винтера. «Я поворачиваюсь к генералу. На сегодняшнюю церемонию принесите только эти пять ящиков». Генерал удивленно моргает. «Моя королева Кордел ожидает намного большего. Со временем они получат заслуженное, а пока у нас есть нужды поважнее». С лица генерала слетает маска непроницаемости, я вижу, что он волнуется. Кордел наш единственный союзник, моя королева, злить его неразумно. Я знаю, и чуть не разбиваю свою хрупкую уверенность, то, что я делаю сейчас, сделала бы я прежнее. Та, что тайком убегала, чтобы отыскать свой шакрам. Та, что воет от ярости, когда использует магию, и когда Ноум сжимает хватку на горле Винтера. Та, что хочет что-то значить для своего королевства. Поэтому я и собираюсь найти нам других союзников, отвечаю я. Моя затея опасна, но нам нужны драгоценные камни. Ноум придет в бешенство, и как же эта мысль меня радует.